Необходимо сказать еще об одной цивилизации нашего неба. Она в созвездии Орла. До его самой крупной звезды альтаир ближе, чем до многих других звезд. 5 парсек или чуть больше 16 световых лет. Но не она нам интересна. В самом центре созвездия имеется небольшая звездочка Дельта Орла. На ней сам планетарный дух правит непроявленной, то есть не физической, но тонкой, невидимой для нашего глаза цивилизации. Сюда попадают воины, погибшие в бою. Неправильно будет сказать их души. Нет, это их астроментальные тела. Сюда стекаются войны всего ближнего космоса. Здесь существует то, что носило у древних германских племен название «Волгала». Да у современных магометан погибшим воинам обещают нечто подобное. Они проходят здесь лечение, обучение и отправляются в проявленные миры в соответствии со своим уровнем и кармой. Кто-то попадает в новый для себя мир, то есть не в тот, где он жил до этого. Миры, где люди воюют, меняются гражданами, сущностями, еще и таким способом. Более развитые миры редко отправляют своих людей в систему Орла, потому что они, как правило, не воюют. Те, кто стремился в своей предыдущей жизни к возвышенному и погиб в бою за свободу или воевать вынужден был по принуждению общества, могут в следующем рождении попасть в более развитую цивилизацию. Такая судьба обычно у поэтов, художников, музыкантов и других людей, творческих, гуманитарных и возвышенных духом. Эта цивилизация не является чем-то особенным. Все люди всех проявленных цивилизаций умирают и после этого живут в тонком мире. Не будем касаться этого вопроса здесь. Особенность цивилизации системы Орла в том, что она как бы выделяет людей, прошедших особенное энергетическое состояние, которое дает гибель в бою это вероятнее всего школа которая дает необходимые знания о том что война ненорме явление для эволюции человека в следующих жизнях эти люди вряд ли участвуют когда-либо в войнах наши создатели вынуждены организовать различные реабилитационные центры для того чтобы спрямлять наши с вами повороты в линии развития Много, видимо, все же непослушных детей творений нашего отца. Можно поверить, что в плане эволюции каждая цивилизация в определенной степени – эксперимент. Наша свобода выбора дает многообразный опыт развития, что необходимо для эволюционного поступательного движения. Повторение одного и того же варианта развития не даст нужных плодов. Разнообразие признаков дает возможности выбора наиболее оптимальных для решения поставленной задачи. Но нам никогда не удастся, к сожалению, узнать и понять этой задачи. Во Вселенной есть еще много непроявленных миров и цивилизаций. Для начала несколько слов надо сказать о том, что непроявленный или тонкий мир сопутствует любому проявленному миру. Уйдя из своего физического тела в результате его тела-смерти, мы проживаем несколько этапов жизни в различных сферах, уровнях тонкого мира, пока не выходим опять в материально плотный физический мир, рождаясь вновь. В тонком мире мы себя осознаем членом космического человечества, общаясь с представителями других систем или имея возможность к такому общению. Есть миры и цивилизации, которые не выходят в материально-плотную сферу жизни по двум причинам. Или это еще совсем молодые человеческие системы. Или это человечество высокого развития, которые уже прошли стадию материально-плотного тела. Такие цивилизации в большом количестве присутствуют в более близкой к центру Вселенной ее части. Наш космос, как мы уже говорили, периферийная часть нашей Вселенной. Он и его человеческая составляющая еще достаточно молодые имеют соответствующее развитие. Сама Вселенная, как и все живое, тоже проходит те же самые этапы развития, эволюции, что и все в ней. Но масштабы, время и энергии процессов здесь грандиознее, хотя все друг другу соответствует.